Джеймс Герберт. Тайна Крикли Холла. Роман. Перевод с английского Татьяны Голубевой. Серия: Книга-загадка, Книга-мистика. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино. 2009 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта "Нигде не купишь" клуба любителей аудиокниг.